Овощное рагу. Вам понадобится: 3 небольших кабачка, одна крупная морковь, один сладкий болгарский перец, два помидора, одна луковица, 100 г сметаны, два зубчика чеснока, зелень, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Нарежьте овощи кубиками, погрузите их в кастрюльку мультиварки, посолите, добавьте специи, Перемешайте, включите режим тушения на час. Воду добавлять не надо. Через час добавьте сметану, измельчённый чеснок, зелень и ещё на 10 минут включите режим тушения.